Глава 20. Да это он, точно он. Эльвира радостно смотрела на сидевшую напротив баронессу Анастасию Березову. Она обладала весьма яркой внешностью для человеческой девушки. Рыжие волосы и голубые глаза. Понятно, что до стандартов эльфийских красавиц ей было далеко, но в принципе ее вполне можно было назвать красивой. Баронесса назначила ей встречу в весьма скромном, по мнению Эльвиры, месте. Однако, вопреки ее ожиданиям, внутри оказалось неожиданно чисто и опрятно, даже уютно. Теплые светлые стены, аккуратные столики. И что особенно приятно удивило, кофе здесь был качественным, ароматным, с богатым вкусом и нежной пенкой. Это, конечно, не могло не радовать. Но все же самая важная, настоящая радость, заключалась вовсе не в кофе и не в обстановке. Самым главным в этот день было то, что Березова принесла с собой по-настоящему благую весть. Ее рассказ получился развернутым, даже немного сбивчивым от волнения. А встреча с незнакомцем, который оказался неожиданно дерзким и вел себя странно вызывающе для простолюдина, Этот человек был очень похож на того парня с фотографией в социальной сети. Вдобавок умудрился показать необычайную наглость, одолев не только самого графа Суворова, но и его напарника. Все это сильно впечатлило баронессу и по-настоящему поразило эльфийку. К тому же оказалось, что Настя была настоящей поклонницей и даже в какой-то мере фанаткой самой Эльвиры, поэтому, не раздумывая ни минуты, с энтузиазмом согласилась навстречу. «Спасибо, Настя, вы мне очень помогли», — ласково улыбнулась Верейская с легким пренебрежением, наблюдая за тем, как ее собеседница от смущения залилась румянцем. «Найти его, наверное, будет сложновато», — огорченно заметила та, чуть понизив голос. «Ведь он сбежал. Правда, мне удалось сделать магический слепок, но получился он очень размытым». «Вы умеете делать магические слепки сауры?» С удивлением переспросила эльфийка, чуть приподняв бровь. «Да», — скромно подтвердила ее собеседница. «Если маг достаточно силен, правда, я пока только учусь». «То есть он действительно сильный маг», — задумчиво протянула Эльвира, делая маленький глоток из своей чашки. «Да, госпожа», — убежденно кивнула собеседница. «Честно говоря, если бы заранее знать...» но граф суворов опытный маг у него двенадцатый ранг он учится на первом курсе университета так же как его друг барон виноградов и тем не менее они не смогли ему ничего противопоставить ясно и этот самый слепок у вас с собой верно да кивнув настя достала из сумочки маленький черный камень и аккуратно положила его перед собеседницей Эльвира ловким движением убрала слепок в сумку. «Спасибо», — с улыбкой поблагодарила она, поставив чашку кофе на стол и встав. Затем передала Ирине конверт, который заранее приготовила. «Это для вас, Анастасия». «Но я...» — начала возражать девушка, явно взволнованная такой щедростью. Маверейская только мягко улыбнулась и покачала головой, давая понять. «Спорить бесполезно» эльвира уже знала обстоятельства несмотря на внешнюю лоск и благородное происхождение семья ирины жила мягко говоря скромно к тому же когда люди работают за деньги результат часто бывает намного лучше чем если они работают за идею в этом эльфийка не сомневалась. я вам еще обязательно позвоню могу я рассчитывать на вашу помощь если что то еще понадобится конечно в любое время Горячо заверила ее рыжеволосая девушка, не скрывая своего обожания. Эльвира довольно кивнула, вышла из кафе, не оглядываясь. Сев в заранее распахнутую, услужливо открытую охранником дверь автомобиля, она устало откинулась на сиденье, перевела дух и задумалась, наблюдая за мелькающими в окне зданиями большого города. Что ж, она поступила так, как считала нужным, не последовав совету барона Зингера. Вернее, его словам, переданным через сестру. Однако упремства Эльвире всегда хватало. К тому же этот загадочный Соболев зацепил ее очень серьезно. Даже больше, чем она хотела бы. Теперь у нее был магический слепок. Вот самый след, который позволит найти этого человечешку. А если уж понадобится помощь, есть и те, кто ее окажет. Что делать с парнем после, посмотрим. Об этом думать сейчас смысла не было. Сейчас главное найти. До вечерней дуэли оставалось еще три занятия. Первые два – общеобразовательные, математика и история. Несмотря на то, что эти предметы, казалось бы, не особо связаны с магическим профилем, насколько я понял, они все равно были обязательными для поступления в высшие учебные заведения. Уж таков здесь порядок. К этой общеобразовательной группе относились еще география, русский язык. Только последние вроде как выпадали на среду и пятницу, соответственно. В общем, не так, чтобы этими предметами сильно грузили. Все же школа магическая, но без них никуда. Всего дисциплин в расписании было немного. Четыре общеобразовательных предмета – которым прибавлялись боевые искусства, общая магия, история магии и, разумеется, боевая практическая магия. И больше всего меня сразила, честно говоря, алхимия, отдельный предмет. Тут я не удержался и задал Алене вопрос насчет алхимии. Зачем она нужна? Девушка, кстати, окончательно показала всем, что собирается взять новичка, то есть меня, под свою опеку. Ну, я пока я не возражал так как, скажем честно, она мне нравилась. Мне реально комфортно было в компании Алены, и, по крайней мере, никаких подводных камней с ее стороны замечено не было. А в ответ она, чуть удивившись, просто пожала плечами и объяснила. Алхимия крайне важная вещь. Из самых обычных трав и лекарств, что найдутся буквально в любой аптеке, можно делать так называемые «быстрые эликсиры», что используется прямо в бою. Вся фишка этих эликсиров в том, что они могут быстро восстановить здоровье или восполнить магический источник, когда на обычную процедуру нет времени. Понятно, что целителя все это не заменит, добавила она. Но вот если нужно быстро подлатать бойца, то такие зелья могут выручить. Да и сами целители, к слову, не лечат за секунды. А в боевых условиях любое промедление смерти подобно. Так ведь? А тебе разве не преподавали основы алхимии? Пришлось быстро копаться в памяти Семена, прокручивать прошлое. Но я ничего не находил. Он ведь не учился в магической школе. Это было очевидно. Вот только рассказывать об этом Алене я не стал. Отмахнулся. Не отмал, не преподавали. Девушка заметно удивилась, но от лишних расспросов воздержалась. С другой стороны, не строил иллюзий. Если кому надо, в интернете найдут, кто такой Семен Соболев. Пусть информации там кот наплакал, я уже проверил. Но то, что род Соболевых почти полностью уничтожен во время клановой войны, известно. Так что рано или поздно все равно все узнают. Если говорить о занятиях подробно, математика казалась мне вообще чем-то вроде детского сада. Видимо, местных магов не особо нагружали сложными вычислениями. По своему уровню это было похоже на класс 5-6 моей прежней обычной школы. Марк Зернов, учитель математики, худощавый парень, на ведь не сильно старше учеников, оказался строгим преподавателем. Я отметил, что дисциплина на его уроке соблюдается не хуже, чем на занятиях у того же Вырубова. Учитель обратил на меня внимание и, кажется, был приятно удивлен, когда я, выйдя к доске, стал щелкать задачи, как орешки. Уровень пятого класса, куда уж проще. Так я и заработал свою первую пятерку. И, честно говоря, был этому рад. А вот история шла куда сложнее. Вела ее невысокая симпатичная женщина лет сорока, Вера Ивановна Засулич. У нее на уроке царил полный бардак. Замечаний она никому почти не делала, лекцию читала, не обращая внимания на шум в аудитории. Тишина наступала только тогда, когда кого-то вызывали к доске. Остальное время кто во что гораст. Меня на этот раз, к счастью, не тронули. Хотя, признаться честно, ответить бы я все равно не смог. История здесь совсем другая, не та, к которой я привык. Сначала надо изучить ее, при том как следует. А вот алхимия... Да, алхимию вела уже знакомая мне Елена Сергеевна Зарецкая. И оказалось, что предмет даже интереснее, чем рассказывала Алена. Я-то представлял себе что-то вроде уроков в Хогвартсе, что-то театральное в духе Северуса Снейпа. Оказалось, все куда серьезнее. В отличие от математики, здешняя химия оказалась больше похожа на сильно продвинутый курс химии из средней школы, где соединились обычные химические формулы и магические ингредиенты. Сложно, да, но химическая часть почти не отличалась от моей старой школьной программы. Как-никак по химии у меня была твердая пятерка. Все остальное вообще было крайне интересно. К тому же сама Зарецкая явно была фанатом своего предмета. Да и ко мне она относилась особенно благожелательно. Чувствую, алхимия станет одним из самых любимых моих предметов на новом месте. В отличие от большинства учеников. Те алхимию не любили, у них мало что получалось. А вот у меня почему-то сразу все пошло легко. Словно я это все уже знал раньше. Бред, конечно. Пару раз я ловил на себе внимательный, даже пристальный взгляд своей соседки по парке. Но когда пытался встретиться с ней своим взглядом, Та сразу его отводила. А еще Алена, кажется, была отличницей, но на типичную зубрилу точно не походила. В конце урока Зарецкая решила оригинально проверить результаты. Достала небольшой нож, порезала руку у всех на глазах и вылила на рану зелья. Смело, чего уж. Но учеников это произвело сильное впечатление. Особенно показательно было, когда у Васнецова, видимо, совсем не получилось зелье. Рана не только не затянулась, а даже, кажется, увеличилась. «Два балла, — граф Васнецов, — с недовольством сообщила ему Зарецкая. — Если хотите получить удовлетворительную итоговую оценку, придется очень постараться». Олег выглядел откровенно расстроенным. «Чего он так напрягся?» — прошептал я Алене. — У Зарецкой на него говорят зуб давно, — прошептала в ответ девушка. — А с неудом по алхимии можно не рассчитывать на поступление в нормальный университет. Это очень важный предмет. Странно, что ты не знал. Кстати, тут прошел слух, что ты не заканчивал магическую школу, и у тебя дар пробудился только недавно. Это правда? — Допустим, — признался я неохотно. — И что? «Вот честно, всякий излишний интерес к собственной персоне меня мало радовал. Чем меньше обо мне знают, тем крепче все спят, и в первую очередь я сам». «Да ничего», — пожала плечами Алена, — «просто интересно. В твоем возрасте пробуждение редкость. А как твою магию определили?» «Баронесса Фирсова», — раздался рядом мягкий, но строгий голос. Обернувшись, я увидел Зарецкую, сурово смотревшую то на меня, то на мою соседку. Да, госпожа учитель, невинно вскинула взгляд Алена. А раз вы беседуете на уроке, значит, все уже сделали, уточнила она. Конечно, заверила та. Я тоже все закончил. К удивлению, зелье сделал без особых затруднений, особенно когда Алена показала жестом, как зарядить его магией. Вот сказала, и дело пошло. «Ну что ж», — Зарецкая впервые улыбнулась, — «в вас я не сомневалась. А что у нас покажет новый ученик, граф Соболев?» Я осторожно протянул колбу с результатом моих стараний. Она взяла ее и осмотрела внимательно, чуть задумчиво. Было видно, что преподаватель прикидывает, проверять или не проверять. Все же решилась. И, о чудо, мой эликсир подействовал сразу. Ранка затянулась на глазах, и лицо учительницы заметно смягчилось от удовольствия. «Хорошо», — похвалила она меня. «Рада, что в нашей группе появился еще один способный ученик». Она кивнула и прошла дальше, а я с удивлением для себя словил очередной злой взгляд от компании Васнецова. «Мда». После алхимии Фирсова по-прежнему не отходила от меня. Но, признаюсь, ее присутствие меня совсем не раздражало. Может, она, конечно, великая актриса, но лично мне казалось, что когда она говорила о том, что васнецовская шайка ей не друзья, она говорила правду. Вместе с ней мы поднялись в зал. Перед рингом появились как раз в половине восьмого. Зрители выстроились вокруг. Весь наш класс в полном составе. Понятное дело, что интересно. И не просто интересно. Со слов Алены я уже знал, что народ устроил настоящий тотализатор. Тайна, конечно, ибо если бы узнал черт, по словам девушки, всем бы попало. Она гордо заявила, что далеко не все поставили Новоснецова, пусть он наравне с ней и считался одним из лучших бойцов в классе. Я узнал, что моя победа оценивалась один к трем. Похоже, рассказ о бои с чертом уже стал известен народу так как зрителей было больше, чем учеников в нашей группе. «И ты поставила тоже?» — уточнил я. «Да», — ответила та. «Пятьдесят рублей. Выиграешь. Третья часть твоя». Я было хотел отказаться, но потом подумал. «Какого вообще черта? Если это случится, то в кармане появится честно заработанная приличная сумма. Деньги в моей ситуации точно не помешают». «Надо же, я бы тоже поставил на себя, но с теми смешными деньгами, которые у меня оставались, рисковать совсем не хотелось. К тому же я всегда был против шапкозакидательских настроений. По моей оценке, Воснецов был достаточно серьезным соперником. А вот то, что во мне проснулось во время боя с чертом... Ну, не был на сто процентов уверен, что это сработает сейчас» скорее тогда что то вроде озарения было соперники готовы осведомился черт он вообще выглядел довольным это его так наш бой завел что ли готовы подтвердил мой противник готов повторил я за ним итак господа сейчас черт выглядел серьезным напоминаю это просто учебный бой дуэли для учеников запрещены поэтому каждый из вас должен надеть этот активатор. Он протянул мне Воснецову простое кольцо из желтого металла. Олег нацепил его на указательный палец, я последовал его примеру. Как только вы выйдете на ринг, данное кольцо активирует защитный контур возле вашего тела. Это работает только в пределах ринга. Да знаем мы все, прервал его Васнецов. Андрей Андреевич, может уже начнем? «Ох, зря он это!» — бессмертным, видимо, себя возомнил. Лицо черта застыло, а вот Олег, понявший что сморозил глупость, побледнел. «Вы сейчас меня перебили, граф?» — голосом Черткова можно было заморозить воду. «Нет», — нервно сглотнул мой соперник. «И извините, Андрей Андреевич, случайно вырвалось». «Надеюсь», — процедил тот, прожег его взглядом после чего сразу превратился в спокойного преподавателя. Итак, кольцо создает защитный контур вокруг вашего тела. Оно может спасти от магического удара, но не забывайте, что законы физики никто не отменял. И если вы словите молнию или огненный шар, то сила отдачи может оказаться неприятным сюрпризом, отшвырнув вас на пол или на канаты. То есть, говоря проще, от переломов и ушибов в подобных схватках никто не застрахован, так как от физических ударов он и не защищает. Он сделал театральную паузу, после чего продолжил. Разрешены любые виды магии и любое физическое воздействие. Все вы это прекрасно знаете. Но среди нас сейчас находится новичок, так что не мешает всем выслушать это еще раз. Вам понятно, Семен? — посмотрел он на меня. Я кивнул. — Понятно, чего здесь не понять. Правда, я не совсем понимал другое. В чем разница между той же самой схваткой на КМШ и этой дуэлью? По идее, обычная тренировка. В чем фишка-то? Хм. На заданный мной вопрос черт ответил с улыбкой. — Странно, что вы не знаете об этом, граф. Во-первых, на КМШ схватки групповые, они проходят строго по времени. 5 минут максимум, а потом уже боевая комиссия оценивает ваш бой по десятибальной шкале. Сейчас же вы один на один, ограничения по времени нет, баллов у вас нет. Так что можете выбивать из друг друга дурь по полной программе. Но если я скажу «хватит», взгляд, который он перевел с Васнецова на меня и обратно, стал тяжелым. «Значит, вы останавливаетесь, если, конечно, не хотите себе нажить проблем. Это ясно?» Мы дружно кивнули и вышли на ринг. Я повернул кольцо и увидел, что мое тело окружило еле заметная прозрачная голубоватая пленка. Такая же пленка появилась и у моего соперника. Воснецов зловеще ухмыльнулся и взмахнул руками. «В меня полетел огненный шар размером с теннисный мячик». Причем летел он достаточно быстро, и я, вспомнив огненный залп Харона, понимал, что вреда никакого он мне не принесет. Но, тем не менее, решил лишний раз не демонстрировать свои способности. «Оставим, так сказать, на закуску». Поэтому просто увернулся и засадил своей фирменной молнией. Противник не смог полностью уйти с линии атаки, и в результате я все же зацепил его. Защита сработала, но не совсем так, как, видимо, ожидал Васнецов. Основной урон она, конечно, поглотила, но не весь. Моего противника буквально отшвырнул их канатом. А следом за этим я ударил второй раз. Но надо отдать должное Олегу, тот сумел практически сразу отпрыгнуть. и Я лишь слегка опалил канаты. Надо же. Если бы не защитное поле... Лицо Васнецова помрачнело, задора ей хитства, которые наблюдались в нем перед дуэлью, уже заметно не было. Судя по всему, он начал понимать, что легкой прогулки не состоится. Хотя и странно, я бы на его месте сделал выводы после боя с чертом. К тому же я вновь ощутил то самое прекрасное чувство, что накрыло меня при дуэле с преподом, и чуть не поплатился. Вот сам же говорил про шапкозакидательские настроения и сам же в них чуть не вляпался. Мой соперник внезапно включил какую-то умопомрачительную скорость и оказался около меня. Я успел поставить блок, но удар внешне не особо и мощного Васнецова оказался настолько сильным, что теперь на канаты отшвырнуло меня. Рука взорвалась болью и я почувствовал, что она онемела». Мой противник решил не останавливаться на достигнутом и вновь бросился на меня, видимо, полагая, что я дезориентирован. В принципе, это было вполне логично после такого удара. Но в этот момент во мне что-то вспыхнуло. Не знаю, как это можно было охарактеризовать. Поднялась какая-то обжигающая волна праведного гнева. «Да как смеет этот человечешка? человечишка Это к чему вообще?» Но этот трезвый вопрос, возникший на миг у меня в голове, не задержался, смытый тем же самым гневом. Новый удар Васнецова, который уже праздновал победу, пришелся в воздух, а я сам не понимая как, стремительным движением оказался за его спиной. Атаковал. Короткий и резкий удар в бок заставил врага вскрикнуть и отпрыгнуть в сторону. Ну что же, один удар он сдержать мог, но останавливаться я не стал. На растерявшегося от подобного напора Воснецова посыпались мощные и точные удары, в основном по корпусу. Мой противник ушел в глухую оборону. Пару раз он пытался огрызнуться, но каждый такой момент оказывался для него слишком болезненным, так как я им обязательно пользовался. А затем я сменил стиль и стал работать своими ногами по ногам Воснецова. Вроде это называлось лоу-кик. Честно говоря, я совершенно не ощущал усталости, а вот мой соперник явно выдыхался. Окончательно деморализованный, он начал пятиться назад, по-моему, совершенно забыв о контратаках. Увидев это, я ускорился и провел серию быстрых ударов в голову. Один из них попал точно в челюсть противника. Воснецов зашатался и взгляд его расфокусировался. Короткий прямой в челюсть отправил его в нокаут. Я остановился и выдохнул. Окружающие звуки, которые во время боя для меня исчезли, сейчас вернулись. Но вот хлопала, по-моему, одна Алена. Все остальные студенты хранили скорбное молчание, кроме блондинки, которая бросилась на помощь лежащему в отрубе лидеру класса. Единственным, кто поддержал овации Фирсовой, был черт который выглядел невероятно довольным. Причем, судя по всему, за поверженного мной противника он особо не переживал. Тем временем я сошел с ринга и подошел к радостной Алене. Она даже быстро обняла меня, заставив слегка растеряться. Вот чего она так счастлива-то? Ну, откровенно неприязненные взгляды некоторых своих одногруппников были совершенно понятны. Они, кстати, вновь достались и девушке. Похоже, такая вот симпатия к новичку с ее стороны народу не нравилась, но Фирсовой, кажется, было наплевать. Ушли мы вместе с ней. Кстати, большая часть студентов тоже покинула зал, если не считать банды Васнецова, оставшейся возле своего вожака в полном составе.